Часть 8 Центральный собор. Пятый месяц 380 -го года по календарю мира людей. Глава 1 Долгий же путь я прошел. Высокий потолок, ряды мраморных колонн, на полу изысканная мозаика из камней самой разной формы и цвета. Даже восхищенно разглядывая впервые в жизни увиденное убранство Центрального собора, Юджио не мог удержаться от мыслей о своем прошлом. Еще два с небольшим года назад он считал, что вся его жизнь пройдет в счетных попытках срубить несрубаемое дерево. Что год за годом он будет вспоминать свою золотоволосую подругу, отнятую у него давным-давно. Что он так и не женится и не заведет детей. Что спустя много лет передаст священный долг следующему рубщику. Что так и будет жить в лесу. Что когда-нибудь его жизнь не сякнет и никто этого даже не заметит. Однако, появившийся в один прекрасный день черноволосый юноша расколол мирок, в клетке которого сидел Юджио. Ему даже удалось срубить кедра Гигас абсолютный барьер, преграждающий Юджио путь в столицу. Да таким способом, о котором поколение рубщиков и помыслить не могли. Так Юджио вдруг оказался перед важнейшим выбором в своей жизни. Оставаться и дальше в своей деревушке, держась за воспоминания об Алисе. Или отправиться в путь, чтобы вернуть Алису. Утверждать, что он не колебался, было бы ложью. Когда Гасуфт, старейшина деревни, сказал на вечернем празднестве, что Юджуа может выбрать любой священный долг, какой пожелает, в первую очередь он подумал о семье. До того дня Юджу отдавал родным деньги, которые зарабатывал рубкой кедра Гигаса. Его семья из поколения в поколение выращивала хлеб, но поля их были маленькими, доходы тоже. Особенно в последние годы, когда урожаи стали хереть. Родители и старшие братья Юджио не говорили этого прямо, но, скорее всего, отчасти они полагались на постоянный доход, который он приносил в дом каждый день. Разумеется, после падения кедра Гигаса, заработки рубщика прекратились бы в любом случае. Однако, если бы Юджио выбрал священный долг фермера, как у отца и братьев. При разделе новых расчищенных земель на юге ему, наверное, дали бы хороший кусок. Увидев в толпе радостных селян лица родных, в которых смешались предвкушение и тревога, Юджу растерялся. Но лишь на секунду. Юджу подтолкнул качающиеся весы, на чашах которых лежали воссоединения с девочкой из детства и жизнь с семьей, и объявил всем, он уходит из деревни, чтобы стать мечником. Даже выбрав священный долг мечника, он мог по-прежнему получать жалование в Рулиде, если бы остался там стражем. Однако в конечном счете он хотел покинуть деревню именно ради того, чтобы встать на ноги, обрести независимость от семьи. В общем, и деньги, которые он мог приносить в дом, и новый надел, все это исчезло как дым. Юджо потому и ушел в спешке на следующий же день после праздника, что не мог заставить себя смотреть на отца и старших братьев, лица которых были полны разочарования и недовольства. Даже после того, как он ушел вместе с Кирита, у него еще была возможность осесть и обеспечивать семью. Юджо с Кирита участвовали в турнире мечников в Закарии и оба выиграли. Это дало им право стать городскими стражами, что они оба И сделали через полгода тяжелых тренировок. Они получили от командира стражи рекомендательное письмо в Академии мастеров мяча Северной Центурии, позволяющее сдавать вступительные экзамены. Но помимо письма, тот предложил и еще кое-что. Если Юджио и Кирита останутся в городской страже, с их-то искусством обращения с мечом они получат повышение уже через год, а в будущем кто-то из них может и командиром стать. Как хорошо будет семье Юджио, если он будет получать стабильное жалование в Закарии и отсылать часть денег домой с повозкой торговца. Но Юджио вежливо отклонил предложение и взял рекомендательное письмо. И по дороге в столицу, и у Уже в Академии Мастеров Меча Юджио все время придумывал какие-то оправдания. Скажем, если он станет представителем Академии, победит в объединенном турнире Четырех Империй и будет произведен в Рыцаре единства, его родители и семья будут жить в немыслимой роскоши. Или он с триумфом вернется в родную деревню верхом на драконе, весь в серебряных доспехах и с Алисой в объятиях, и родители будут гордиться им, как никто другой. Однако два вечера назад, обнажив меч против элитных учеников Райоса Антиноса и Умбера Зизека, Юджио предал свою семью в третий раз. Как минимум, он перечеркнул более-менее реальный шанс на то, чтобы стать когда-нибудь аристократом высокого класса. Нет, это еще мягко сказано. Он перечеркнул даже свое общественное положение простолюдина и избрал путь опасного преступника, нарушившего запрет. Уже тогда, где-то в уголке сознания, Юджио понимал все это, хоть и действовал подхваченный безумной яростью. Он понимал, что если здесь и сейчас ударит мечом Райоса и Умбера, то потеряет все. Но все-таки Юджио обнажил меч. Он сделал это ради того, чтобы спасти эти за иронии, над которыми вот-вот должны были надругаться прямо у него на глазах. Он сделал это ради справедливости, в которую верил. Но не только это. Он хотел выпустить наружу злость, бурлящую в сердце. Он хотел стереть Райоса и Умбера, чтобы от них даже воспоминания не осталось. Такие мрачные стремления в нем тоже были. Да... Долгий же путь я прошел. Какой крутой поворот судьбы от ученика в Академии... Одного из всего лишь 12 добунтовщика, врага церкви Аксиомы, шагнувшего в самое священное место в мире. Уйдя от преследования вооруженного луком рыцаря единства, Юджу очутился в таинственной великой библиотеке. Встретил там маленькую девочку, которая оказалась бывшим первосвященником церкви Аксиомы и узнал от нее о существовании книги, где записана вся-вся история мира людей. Добравшись до этой книги, он проглотил ее залпом, потому что он хотел знать во что бы то ни стало. Он хотел знать, были ли за долгую историю мира люди, которые подняли меч на церковь Аксиомы, сражались с рыцарями единства и, достигнув своей цели, скрылись куда-нибудь далеко. Увы, он не нашел ни единого упоминания о таких людях. Власть церкви распространялась на весь мир. Все его жители падали ниц перед мощью рыцарей единства. И любая, даже самая серьезная ссора, даже спор о границах между империями с легкостью подавлялась. Сколько ни искал Юджо, во всей огромной книге не было ни слова о том, как кто-то бросил вызов церкви Аксиомы и сражался с рыцарями единства. «Значит, я худший грешник за все 380 лет, что просуществовал мир людей, созданный богиней творения Стеисеи». Как только Юджо подумал так, закрывая книгу, его охватил ледяной холод. Если бы ровно в этот момент не появился Кирита и не позвал его, он бы, возможно, забился где-нибудь в уголок и сидел там, изнывая от жалости к себе. Он множество раз уговаривал себя, даже пока слушал вместе с Киритой рассказ загадочной девочки, бывшего первосвященника. Что он не может вернуться к прежней жизни теперь, когда бросил семью, ударил мечом человека и стал врагом церкви. Что у него нет иного выхода, кроме как двигаться вперед, сколько бы крови не запятнало его руки, сколько бы грехов не очернило его душу. Ради достижения одной единственной цели, которая у него осталась – Цель это – забрать фрагмент памяти, украденный у Алисы нынешним первосвященником, превратить рыцаря единства Алису Синтезис Сети обратно в Алису Шуберг и отправить ее в деревню Рулит, по которой он так скучал. Однако его желанию жить вместе с Алисой уже не суждено сбыться. Он совершил столько преступлений, что лишь одно место оставалось, куда он мог пойти – Кошмарная страна тьмы за граничным хребтом Но и это тоже ничего На что-то большее можно и не надеяться Пусть только Алиса счастливо живет в родной деревне С безмолвной решимостью Юджио шагал, глядя на идущего впереди Кирита Если я скажу, что отправляюсь в страну тьмы, пойдет ли он со мной? Мысленно задав себе этот вопрос, Юджио заставил себя не додумывать ответ за своего партнера Мысль, что в ближайшем будущем их пути Юджо и его черноволосого друга, единственного в мире человека, кто находится в таком же положении, что и он, могут разойтись, пугала неимоверно.